Эпилог. Последний день в тюрьме. 30 сентября 1966 года. Ничем не отличался от всех предыдущих. Режим соблюдался с точностью до мелочей. Только раз возникли признаки какого-то волнения, и все начали перешоктываться, когда охранник принес известие, что Вилли Брандт послал моей дочери букет гвоздик. Днем Гесс попросил, чтобы его заперли в камере. Церемонии прощания явно отняли у него много душевных сил. Он передал через охранников, что хочет остаться один. После ужина он примет сильное снотворное. После нескольких кругов по дорожке в саду, я прошагал 6 километров, меня снова заперли в камере, потом обед, чтение газет, камеру открыли, еще несколько кругов 4 километра, снова заперли. Неопределенность, ожидавшего у меня будущего, стерла в моей душе все чувства. Внезапно я успокоился. Я написал заявление в адрес директоров с просьбой оставить моей пластинке Гессу. Буквально через несколько минут мне передали, что разрешение получено. К ужину Гесс тоже не вышел из камеры. Я заглянул к нему, но он жестом велел мне уйти. Я взял его за руку, она была безжизненной, как и его лицо. Только покороче буркнул он. «Прощайте, Гер Гесс, сказал я. «Знаете?» «Нет», — перебил он меня. «Нет, нет, это... Ай, да ладно!» Вскоре после этого Гесс попросил начальника охраны выключить свет в его камере. Я лег на свою койку, но последок я взял в библиотеке ремесло и маленький город генрих Тесенова. Я хотел еще раз перечитать предложение, которое мой учитель завершил книгу в 1920-м, вскоре после Первой мировой войны. Я никогда до конца не понимал, что он имеет в виду. Возможно, повсюду нас окружают воистину величайшие герои. Они непостижимы, они многое способны вынести, и даже на самые страшные ужасы смотрят с улыбкой, как на несуществующие на несущественные мелочи. Возможно, для того, чтобы ремесло и маленький город снова процветали, на них должны обрушиться адское пламя. Возможно, следующая великая эпоха ремесла и маленького города наступит благодаря людям, прошедшим через ад. Я его любимый ученик, отправился из его мастерской при веку Гитлеру, который обрушил на меня на мир адское пламя. Смирившись, я решил отдохнуть в последние часы перед полуночью. В полудреме я услышал, как кто-то сказал за дверью камеры. И он может спать, наверное, принял таблетку. Но я решил ничего не принимать, чтобы иметь ясную голову при встрече с прессой. Но еще и для того, чтобы всей душой прочувствовать тот момент, когда я буду выезжать за ворота. Часы на башне пробили много раз. В коридоре поднялась суматоха. Мне принесли старую лыжную куртку, в которой меня доставили шпандау много лет назад, старый галстук, рубашку и вельветовые брюки. Когда я оделся, меня отвели к директорам. Часы показывали половину двенадцатого. Никогда прежде я не бывал в этом помещении. Руководил церемонией британский директор. Дружелюбным тоном он предложил мне сесть. Пришел Ширах, у него был измученный вид. Единственная формальность была завершена. Я получил 2778 рейхсмарок, теперь они ничего не стоят, которые у меня изъяли в мае 1945. -го. Других вещей у меня не было. Еще мне вручили квитанцию, без подписи и даты. Заключенный Альфред Шпейер. Серия номер 32 g 350 Принят от Ф.К. Тейха, младшего майора, директора Нюрнбергской тюрьмы. Поскольку мое удостоверение личности было утеряно, я также получил временный документ. гер Альберт Шпейер может однократно покинуть Берлин воздушным путем. Личные данные не проверялись. Действительно, до 5 октября 1966 года. Печать. Комиссар полиции, отдел 2. Потом мы сидели и разговаривали с неестественной непринужденностью. Все четыре директора явно пытались побороть неловкость этих последних минут. Они тоже сочувствовали кесу «Машины», — сказал один из них, — «уже ждут во дворе за воротами». в том самом дворе, по которому я, прикованный наручниками, к американскому солдату прошел к зданию тюрьмы Шпандау 18 июля 1947 года. И вот, без одной минуты 12, директора проводили нас до дверей. «Сделайте все возможное, чтобы не осложнять жизнь Гессу», — на прощание сказал я. «Первым, кого я увидел за дверью, была моя жена. Она сбежала по ступенькам, за ней шел мой адвокат». Широх на прощание пожал мне руку, мы пожелали друг другу всего наилучшего. Меня ждал черный Мерседес. По привычке я направился к переднему сиденью рядом с водителем, где всегда ездил в прошлом. Флекснер подтолкнул меня к задней дверце. В конце концов я должен покинуть тюрьму, сидя рядом с женой. Часы пробили двенадцать, и обе створки ворот распахнулись. Внезапно мы оказались в лучах слепящего света. На нас были нацелены десятки телевизионных камер. Машину окружили британские солдаты, словно призраки в мареве света. На мгновение мне показалось, что в этой суете я узнал Пиза. Я помахал ему. Мы медленно продвигались сквозь строй фотоспышек и, наконец, выехали за ворота. Тюрьма осталась позади. Я не осмелился оглянуться. 14 тихих дней в Гольштейне. Мы сняли дом на берегу Келлерзея. и вся семья впервые собралась вместе. Каждый день я просыпался в привычное время и порывался вышагивать мои километры. В доме царила гармония, и все старались мне угодить, но семья с некоторым удивлением наблюдала за моими причудами. Время от времени меня посещала мысль, что к некоторым вещам я никогда не смогу приспособиться. Сейчас, когда я пишу эти строки, несколько дней спустя, Мне кажется, что не следует относить чувство неловкости только насчет Шпандау. Возможно даже, что скованность в комнате для свидания соответствует моему характеру. Ведь я всегда возводил некое подобие стены между собой и другими людьми. Разве моя непринужденность не была лишь стратегией, чтобы сделать эту стену невидимой? Я уже был чужим в окружении Гитлера, чужим среди моих товарищей по заключению. Как будет теперь? Вообще вся моя жизнь кажется мне до странности отчужденной. Я любил архитектуру и мечтал, что мое имя войдет в историю благодаря моим зданиям. Но моя настоящая работа заключалась в организации гигантской технологической системы. С тех пор моя жизнь была связана с делом, к которому в глубине души я испытывал неприязнь. Но не обманываю ли я себя? Поскольку не осталось ничего из того, что я построил, смогу ли я вообще остаться в памяти людей, как архитектор? А мои организационные достижения, разве они не устарели? Разве они сейчас кому-нибудь нужны? В таком случае, может быть, годы, проведенные в тюрьме, станут той лестницей, по которой я все-таки взойду в столь желанное когда-то царство истории. Возможно, это как-то связано с моим чувственным отношением к Шпандау. С тем фактом, что я, вероятно, никогда по-настоящему не хотел уходить оттуда. Когда ко мне начнут приходить люди из внешнего мира, о чем бы я предпочел говорить с ними? О зданиях, прославлявших тиранию, о технологиях, столь успешно продлевавших войну, или о Шпандау, которую я просто терпел? Сейчас мне часто снятся такие сны. Я возвращаюсь в Шпандау, чтобы кого-то навестить. Охранники и директора приветливо встречают меня как человека, которого им не хватало Я с беспокойством смотрю на заброшенный сад и неухоженные дорожки Каждый день я снова наматываю свои круги, читаю в камере или подаю сигнал, вызывая охранника Когда через несколько дней я хочу уйти домой, мне вежливо дают понять, что я должен остаться Мне говорят, что меня выпустили по ошибке Мой срок еще не закончился Я напоминаю, что ждал целых 20 лет до самого последнего дня, но охранники пожимают плечами. «Оставайтесь здесь, мы ничего не можем поделать». Приходят с инспекцией генерал, но я не жалуюсь, что меня держат здесь по ошибке. Я говорю, что со мной хорошо обращаются. Генерал улыбается».